Конечно, славянцы тоже боролись за самосохранение, и их борьба была совсем непростой. Но все же история этого народа выглядит, если уж сравнивать, далеко не самой сложной и уж совсем не такой жестокой, как у сербов или болгар. Славянский писатель Эдвард Коцбек в своих парижских заметках середины 20-го столетия самокритично писал «В нашей истории...» Напрочь отсутствуют всякие великие страсти. Скудость ее не позволяет говорить о важной миссии. Мы не имеем возможности опираться ни на оригинальное вероисповедание, ни на особый темперамент. Специфика нашей страны скорее выпуклость, нежели вогнутость. Она лишена реального центра тяжести, который обозначал бы центр в смысле как географическом, так и этическом. Кровавая заря взошла над Словенией только век назад, когда мало кому в Европе не доставало беды. Может быть, поэтому изучение книг о славянском прошлом не самое захватывающее чтение. В этой седой древности мало парадоксов, нет ни надрыва, ни пафоса, ни страсти. Словенский путь на вершину самого высокого пика Юлийских Альп три глава кажется выверенным, неторопливым, и рациональным, по общеевропейским меркам, в буквальном смысле слова еще и ранним. Эта вершина была взята в 1778 году, за 8 лет до покорения Монблана и за полвека до покорения Эльбруса. Греки, напомню, официально поднялись на Олимп только в 20 столетии. Известно, что в волшебном саду на склоне Триглава в стародавние времена Обитал белый горный козел, охранявший от злых людей несметное сокровище. Златорога застрелил жадный охотник. Но из пролитой крови вырос чудесный цветок и вернул козлу жизнь. Негодяй жестоко поплатился за содеянное. А разрушил свой сад и исчез. Сокровищ тоже никто не видел. Изображение козла... Стало фирменным стилем крупнейшей славянской пивоваренной компании «Лашко». Вершина триглав тоже символ. Она и в песнях, и на гербе республики. Но символ поважнее. Национального духа, славянской государственности, еще, пожалуй, и того, что славянцы идут в ногу с Европой. Считается, что каждый гражданин республики хотя бы раз в жизни должен подняться на триглов. Я провел посильный опрос, чтобы выяснить, этот патриотический норматив выполнили пока еще не все. Робкие признаки промышленной революции замечены на территории нынешней Словении уже в конце 15 века, когда наемные рабочие, первые пролетарии, сказал бы Карл Маркс, приступили к добыче альпийских руд на копях Идрии. Ртутные прииски в этом находившемся под покровительством Святого Акакия, городе живого серебра, оказались едва ли не крупнейшими в мире. Пока мужчины травились в шахтах ядовитыми парами, женщины-идрии плели на коклюшках белоснежные кружева тоскливых узоров. За 500 лет добычи здесь выкопали 700 километров штолин. Из земли извлекли более 100 тысяч тонн жидкого тяжелого металла. Параллельно с ртутным, оловянным, железным производствами окрест развивались мануфактуры, постепенно превращавшиеся в бизнесы, пусть с немецким и итальянским капиталом. Торговля процветала. Ее вели через недалекие порты Триест и Фиума, да и вообще Крайна и Каринтия. Австрийские провинции, вобравшие в себя ядро славянских земель, расположились на оживленном коммерческом перекрестке. В 1774 году императрица Мария Терезия ввела на габсбургских территориях школьное образование, обязательное для детей от 6 до 13 лет. Немецкоязычная правда, но согласитесь, это лучше, чем вообще никакого. Четверть века спустя педагог и грамматик Валентин Водник приступил к изданию газеты на славянском языке «Люблянские новости». Выходили тиражом 70 экземпляров, что свидетельствовало об ограниченном круге читателей и сложности так называемого «славянского начала». Но для других земель Юго-Востока и такой скромный проект оставался делом будущего. Водник, видный просветитель и первый славянский поэт, приветствовал наполеоновские реформы, откликнувшись на французский политический эпизод в истории своего края стихотворением «Илирия возрожденная». Возрождение, впрочем, в ту пору еще не случилось. Во многом боязнь раствориться в больших европейских мирах, в мире немецком или итальянском, сильнее представлений о южнославянской взаимности столетия назад привела славянский политический класс – Необходимости участвовать в создании совместного с сербами и хорватами государства. Консервативный политик Антон Корошец охарактеризовал политический интерес своего народа так Даже в плохой Югославии нам лучше, чем без Югославии. Но вскоре, посидев в кресле министра Югославского правительства, Корошец язвительно заявил: В нашем совместном государстве сербы управляют Хорваты дискутируют, а славянцы платят. Многие исследователи балканского 20 века полагают, что Югославия Словении начиналась и Словении закончилась. Баланс интересов, прежде всего сербско-хорватских, мог выстроиться только при деятельном участии и посредничестве любляны. Позволю себе пространную цитату из исторической энциклопедии Дениса Хубчика находившиеся под управлением немецких князей с IX века, поделенные между несколькими небольшими австрийскими провинциями, входившие в орбиту германского и итальянского культурного влияния славянцы, были самым малозаметным славянским балканским народом. Некоторые славянские интеллектуалы из среды католических священников, симпатизировавшие идеям иллиризма, Во время революции 1848-1849 годов сформулировали первые скромные национальные запросы создание автономной провинции в рамках империи Габсбургов, в котором языком управления и образования был бы славянский. Эти требования не нашли значительного отклика у широких слоев населения и после поражения революционного движения Словенцы остались в относительном спокойствии, отложив свои требования до начала XX века. Тут многое сглажено, но в главном хубчик прав. Под скромными национальными запросами он имеет в виду возникший в середине позапрошлого столетия проект Объединенной Словении», разработанный священником Матьей Майером в ту пору, когда за европейскими окнами расцвела весна народов. Особенностью национальной эмансипации в Крайне и Каринтии было еще и то обстоятельство, что в отличие от чехов или хорватов, словенцы не могли опереться на серьезный опыт собственного средневекового государства. Если сравнить карты маяра с сегодняшним политическим атласом, выясняется, что в ходе своей миролюбивой борьбы за объединение нации словенцы досчитались, по крайней мере двух городов, которые при более благоприятном для них развитии исторических событий могли бы даже стать столичными. Клагенфурт, ныне административный центр австрийской земли Каринтия, по-словенски зовется Целовец, и в его окрестностях, там где в стародавние времена правили князья Карантании, до сих пор проживают 15 или 20 тысяч словенцев. Эта территория отошла к съежившемуся саду осьмушки габсбургских владений австрийскому государству после проведенного волей победителей Первой мировой войны плебисцита, результаты которого оспаривают славянские радикальные националисты. В историческом закоулке Клагенфурта на Пецете у двубашенного здания земельного парламента расположился памятник народного освобождения от сербско-хорватско-славянских оккупантов. Черный крест, мемориальные доски, античного вида колонны, символизирующие долгожданную свободу и местное миролюбие. В суматохе распада Габсбургской империи армия новорожденного Южнославянского королевства без большого сопротивления заняла Южные области Каринтии, но пробыла здесь на постоя лишь несколько месяцев. О том, в каких борениях завоевано народное счастье, прямо в зале заседаний Ландтага повествует многофигурная фреска корентийского пребисцита, на которой, стоит поднять голову, остановятся глаза любого депутата. Потеря ловятся и окрестностей, как считают мои люблянские друзья, в любом случае остается довольно чувствительной темой. Речь идет об утрате территорий, Которая исторический миф описывает как славянскую прородину. Клагенфурт выглядит совершенно по-австрийски и питается австрийскими мифами. На просторной новой площади, неподалеку от монумента Марии Терезии и средневековой аптеки с вычурными резными дверями установился девятиметровый каменный дракон, вполне страшный, с разинутой пастью, в которую легко засунешь даже голову с крыльями и мощным витым хвостом. Это особый тип сказочных рептилий, изрыгающий ядовитую слюну линдворм, но в Каринтии отраву заменили струей воды из фонтана. Каменному дракону почти 500 лет, и удивительно мастерство скульптора, вытесавшего такую фигурищу из целиковой глыбы. Прежде чем явиться на площади линдворм, если верить легенде, мешал славянским и германским поселенцам основать клагенфурт Целовец, потому-то он вечно и находится под ударом палицы полуголого каменного мужчины с усами. «Чистый немец», – предположила моя жена, – но более тщательное исследование выявило, что усач на самом деле является геркулесом, то есть и не германцем, и не славянином. На крайнем юге небольшого славянского мира, по другую сторону от Клагенфурта, постоянным центром национального притяжения столетиями оставался Триест, важнейший для Австро-Венгрии портовый и коммерческий центр. Этот город некогда более чем на треть был славянским. В начале 20 века в Триесте проживало примерно столько же славянцев, сколько в Любляне – около 50 тысяч. Город окончательно присоединили к Италии в 1954 году после семилетнего переходного бытования под формальным мандатом ООН. Триест так и остался двухсоттысячным, и примерно каждый десятый его житель имеет славянские корни. А в Словении насчитывается 67 городов, из которых 16, как уточняет справочник, с населением более 10 тысяч человек. Что ж, и это немало. Минус Триест, минус Клагенфурт. И вот в славянские города номер два выдвинулся Марибор, некогда один из скромных центров габсбургской провинции Штирия, южная часть которой за рекой Мура, после распада Австро-Венгрии, в отличие от Каринтии, досталась Южнославянскому королевству. Населенный в основном немцами город, веками известный как Марбург, В самые драматические дни крушения Дунайской монархии был перехвачен славянскими отрядами. Добровольцами командовал получивший за такой подвиг генеральский чин Рудольф Майстер, бывший офицер тыловых служб императорской армии. Свободное от службы время майор, а потом генерал Майстер, сочинял стихи, которые публиковал под псевдонимом Вук Славич. Это дословный перевод имени Рудольф, старонемецкий, «Славный волк» и писал маслом речные и горные пейзажи. Этот солдат и поэт, один из немногих славянских военных героев, считается создателем первой в национальной истории армии. Международную репутацию майстера ставят под сомнение трагические январские события 1919 года, когда при разгоне ответной демонстрации За присоединение марбурга к Австрии были убиты полтора десятка человек и еще полсотни получили ранения. В славянских научных книгах о Мариборском кровавом воскресенье рассказывают сдержанно, но статус майстера у него на родине под сомнение не ставят. В центре Марибора усатому генералу поставили памятник. Конную фигуру майстера я заметил и у автовокзала Любляны. Но вот как раз над этой скульптурой местные историки посмеиваются, поскольку основатель национальной армии был пехотинцем. Немцев из Южной Штирии после Второй мировой войны вытеснили и выселили. Современный Марибор – центральноевропейский город не хуже прочих. Собор Иоанна Крестителя, какой-никакой замок, чумная колонна, средние евросилы, футбольная команда. На меня, однако, Марибор, допускаю, что необоснованно, производит депрессивное впечатление. То ли из-за кажущихся бесчисленными промпредприятий на окраинах, то ли от того, что я почему-то неизменно попадаю сюда в осенне-зимнюю непогоду. Много лет назад, по совершенно необъяснимым причинам, я совершил в Мариборе нехороший поступок, за который мне и теперь стыдно перед славянским народом. В томительном ожидании рейса на Загреб, стянул в забегаловке на автовокзале грошовую пепельницу с логотипом пивного завода «Лашко» и волшебным козлом «Златогором». Эта пепельница потом кочевала со мной по разным адресам, терзая совесть, и у меня почему-то долго не хватало сил ни выбросить ее, ни отправить почтой хозяевам. В конце концов я подарил эту чертову безделушку одному пражскому мусорщику, но душу себе не облегчил. Каюсь, грешен. Зато в Мариборе я познакомился с Леоном Штукелем. А Штукель – это человек-вечность. Трехкратный чемпион Олимпийских игр по гимнастике. Свои первые медали он получил из рук самого барона Пьера де Кубертена. Дело было в 1924 году в Париже, где славянский спортсмен выиграл для команды Королевства Многоборье и Перекладину. Я своими глазами видел его наградные дипломы под стеклом и в рамках на стенах венского стиля квартиры в центре Марибора. Из большого спорта Штукель ушел в 1936 году, напоследок съездив в гости к Гитлеру и завоевав на Олимпиаде в Берлине бронзу на кольцах. Жувиальный 96-летний старик Штукель словоохотливо делился воспоминаниями о своих великих победах, ворчливо сожалея о тех временах, когда в Марбурге подавали лучший в Европе кофе Капуцинер. Этот человек помнил государя-императора Франца Иосифа. Он знавал генерала Майстера, а в годы Второй мировой войны был британским агентом, за что потом попал в немилость коммунистам. На прощание Штукель приподнялся в старомодном кресле, оперся его деревянные подлокотники и, отжавшись, легко сделал уголок. У входной двери под высоким потолком болтались гимнастические кольца, но у меня не повернулся язык спросить, может ли олимпийский чемпион вот прямо сейчас выполнить выкрут вперед? У Юрия Трифонова... Есть написанный в конце 1960-х годов короткий рассказ «Победитель» о неудачливом участнике Олимпиады 1900 года, тоже, кстати, парижской, французском старике, пережившем свое время. Он говорит, что он победитель Олимпийских игр. — В каком виде? — спрашивает Борька. — Во всех, — говорит Базил, выслушав ответ старика. Когда-то он занял последнее место в беге на 400 метров, но теперь он победитель. Все умерли, а он жив. Это, конечно, не история славянского гимнаста. Потому что Леон Штукель сначала выигрывал у всех соперников на гимнастическом помосте, а потом принялся побеждать собственный возраст. Через несколько месяцев после нашей встречи Штукель отправился в качестве почетного гостя Олимпийских игр в Атланту, чтобы, под рев переполненных трибун, бодро выйти на поле стадиона и поприветствовать восторженную публику. Он скончался в 1999 году, за четыре дня до своего 101-летия. Я уверен, что Штукель умер, как умирают все счастливые люди, во сне. Балканские истории Как рокеры создали славенское искусство В 1980 году в шахтерском городе Тербовле четверо студентов факультета политических наук собрали рок-группу, которую назвали немецким именем Любляны Лайбах Молодые музыканты работали в жанре индастриал концептуально сочетая шумовые эффекты Исполнение мрачных пророчеств Тексты с парадоксальными отсылами к образам тоталитарной культуры Власти запретили первый же проект Лайбах Формально за использование выполненных в стилистике Казимира Малевича Черных крестов Группу фактически распустили Участников Лайбах призвали в армию Отправив служить в разные республики Югославии Однако через год музыканты собрались вновь, чтобы с триумфом сыграть полуподпольные концерты в Любляне, Загребе и Белграде. Лайбах быстро превратилась в беспрецедентный для мира социализма идеологический феномен. Во время концертов в милитаристском духе музыканты занимались осмыслением тоталитарного, часто нацистского китча. В сценических костюмах они использовали элементы военной формы, зажигали в зрительных залах дымовые шашки, песни, среди которых немало ремейков хитов поп-музыки и произведений мировой классики, исполняли на немецком, английском и славянском языках. Участники лайба проводили различные творческие эксперименты, в том числе надо полагать, и по расширению границ сознания. В конце 1982 года, не выдержав депрессии, повесился фронтмен и вокалист Лайбах Томаш Хостник. Как водится, самоубийца стал легендой, а его предсмертная записка дала текст программной композиции группы Апология Лайбах». За три десятилетия Лайбах В составе группы до сих пор выступают двое ее основателей, Милан Франц и Иван Новак, записала 25 дисков, успешно пережила все политические перемены, не теряя культового статуса в глазах миллионов поклонников из разных стран. И склонных к вечной рефлексии интеллектуалов, и парней из городских окраин, и злобной праворадикальной молодежи. Лайбах работает на широком культурном поле. Композиции альбома 2004 года «Волк», немецкая «Народ», Славенская «Волк», например, вдохновлены гимнами разных стран мира от США и России до Югославии и Ватикана, а альбом 2008 года представляет собой переработку в стиле «Индастриал» сочинения Иоганна Себастьяна Баха Искусство Фуги. В 1984 году при решающем участии Лайбах возникло эстетическое движение ⁇ Неословеньше Кунст ⁇⁇ Новое славянское искусство. К НСК присоединились и другие неформальные художественные коллективы, в частности, студия нового коллективизма и отделение чистой и прикладной философии. В 1991 году движение НСК преобразовало себя в виртуальное государство с паспортами, флагом и гимном. Принципами НСК объявлены коллективный абсолютизм, имманентно-трансцендентный дух и универсальное искусство. Художественные жесты НСК первых лет существования движения вызывали живой интерес и громкие скандалы. Так случилось, скажем, в 1987 году, когда плакат по мотивам работы гитлеровского художника Рихарда Кляйна, изображение флага нацистской Германии и арийского орла были заменены флагом СФРЮ и голубкой Пикассо, победил на конкурсе в честь Дня Югославской Молодежи. Провокационно, Учитывая непростую связь германской и славянских культур и историю немецко-югославских отношений, звучали и немецкоязычные тексты Лайбах. После распада социалистической системы границы возможного в искусстве расширились. Представления о политкорректности изменились, но фраз и новок, а в последнее десятилетие еще и клавишница и вокалистка Мина Шпиллер По-прежнему рекрутируют молодых поклонников в граждане своего государства. Меня в юности тоже очаровывали мистификации группы Лайбах. В СССР она была известна немногим. Потом я пару раз побывал на ее концертах в Москве и Загребе. Как-то мне довелось задать интересовавшие меня вопросы Ивану Новаку. Идеолог Лайбах оказался приятным разговорчивым парнем, изъяснявшимся на языке философского плаката. Физическая география обязана Словении понятием «карст». Плато Карст, в справочниках его чаще обозначают как «крас», к югу от долины реки Випавы, в которой выращивают специальный кислый виноград сортов зелен и пинелла, и делают потом из него особо терпкое вино, сложено из карбонатных горных пород, а их легко растворяет вода. Поэтому здесь полно диковинных геоморфических явлений. Карры и провалы, воронки и котловины, впадины и лунки, каналы и шахты, колодцы и полости. Поверхностный сток с плато практически отсутствует. Зато имеется сложная система подземных течений. Например, река с прекрасным славянским названием Река, пропадая внутри горы неподалеку от деревни Шкотян, выныривает на поверхность через 35 километров итальянкой по имени Тимаво, чтобы вскоре излиться в Адриатическое море. Вода намыла в каменном животе плато Карст, многочисленные пещеры, целые системы пещер. Самая известная из них называется Постойнская яма. И это едва ли не главная, давно освоенная, природная достопримечательность Словении. Одним из первых любознательных посетителей Постойны стал наследник австрийского престола и будущий император Фердинанд, побывавший в пещере вскоре после того, как весной 1818 года местный житель Лука Чеч, обнаружил в глубине известнякового грота глубокий лаз, расчищенный потом для более или менее удобного доступа. Постоинский лабиринт соединен с другими подземными каскадами, вымытыми за миллионы лет рекой Пивкой. Пивка никогда не прекращает медленное дело. Мгновение за мгновением, век за веком, каждой своей каплей, Точит, точит, точит камни внутри плато. Иногда эта река с жидким названием меняет русло. И на месте водного потока остаются пустоты, полости, пазухи. По одной из версий, когда-то пивка впадала в происторическое Панонское море. Это мелкое море 600 тысяч лет назад исчезло. Теперь, так сказать, посередине суши находят окаменевших морских гадов, а подземную толщу камня река используют для странных художеств. Спелеобиологи обнаружили в Постоинской яме 175 видов живых существ. Главная биологическая знаменитость и гордость словецкого естествознания – крупнейшая подземная земноводная Протеус ангуинус – Человеческая рыбка, европейский протей, 300 лет назад брезгливо окрещенный австрийским натуралистом безглазым ящером, потомок древней саламандры. Онтогенез, то есть развитие организма, по природному хотению прервался у этого зоологического типа на ранних стадиях. Человеческая рыбка, несмотря на свои очевидные беззащитность и бессмысленность Живет примерно столько же, сколько и человек. Бывает, что и по сто лет. Зоологи еще и учат ее размножаться в условиях неволи. Постойнская яма убедительно доказывает, что Словения не испытывает недостатка в доисторических раритетах. Туристы пока смогли освоить лишь 20 из 8 тысяч обнаруженных под Альпийской Балканской страной карстовых пещер. Ученые разных профилей старательно исследуют еще несколько сотен подобных объектов. В 1995 году в археологическом парке Дивье-Бабе в северо-западной Словении палеонтолог Иван Турк обнаружил занятный первобытный артефакт. Изучив фрагмент бедренной кости молодого пещерного медведя с пробитыми в ней отверстиями, И оценив возраст этого предмета 43100 лет, Турк сделал вывод. Находка представляет собой древнейший из известных нам музыкальных инструментов. Обломанная желтоватая медвежья кость с двумя идеально круглыми дырочками и признаками еще одного или двух таких же отверстий получила название «Неандертальская флейта». Поскольку изготовление свистульки приписали неандертальцам. Научная дискуссия вокруг находки из дивье Бабе. Если вульгализировать суд спора, сводится к вопросу: способен ли был неандерталец играть на флейте. Ответ дал народный музыкант Любен Димкоровский, исполнивший на изготовленной с помощью копий происторических костяных и каменных инструментов. Реплики дудочки, несколько несложных мелодий. В их числе я различил средневековый гимн о скоротечности жизни. В Словении, в Люблянских болотах, найдено еще и самое древнее в мире деревянное колесо, почти метрового диаметра, как установлено, изготовленное не менее пяти лет назад. Кроманьонцы к тому моменту развелись в людей современного типа. И это колесо, и флейта, на которой, как предполагается, музицировали неандертальцы, и человеческая рыбка Протеус Ангуинус, и вечно бунтарское творчество рок-группы Лайбах, и созданные около тысячного года так называемые бриженские отрывки, пионерная исповедальная рукопись на славянском языке, и благородные лепецианские лошади, гордость императорской выездки и классическая поэзия Франца Прешерна, и княжеский камень из Карантании, и белоснежное плетение на коклюшках, и многое другое. Все это бесконечное разнообразие фрагментов в совокупности составляет славянскую национальную идентичность. Крохотные частицы того, что взятая воедино И как единое понятие дает словенцам основание чувствовать себя словенцами, даже если кому-то из них не по нраву, индустриальный рок, или если они в детстве злились, когда учителя заставляли их зубрить наизусть строфы из венка сонетов. К достоинствам словенцев я бы отнес то обстоятельство, что, препарируя собственное прошлое, они не посягают на чужие легенды и подвиги, и не смешивают их со своими. Но не было у нас великого древнего царя, и шут с ним. Это вновь приводит к разговору о плотности и разреженности национального, исторического и культурного пространств, о деталях и зрелости больших и малых культур. Гений Шекспира или Моцарта в Любляне и Мариборе признают столь же безоговорочно и с такой же охотой, как в Лондоне и Зальцбурге. Но вот как быть с домашними, славянскими талантами? Считается, к примеру, что в России на 140 миллионов населения с лишним около 100 тысяч писателей. Кто бы определил, много это или мало? А сколько писателей должно быть в двухмиллионной Словении – чтобы ее литературу признали качественной, достойной частого перевода на языки международного общения? Можно ли проверить алгеброй гармонию? Достаточно ли объединенной Словении, чтобы войти, фигурально выражаясь, в Европу, одних только Прешарна, Ивана Цанкара, но еще невероятного Бориса Пахора, Либо в данном случае логичнее искать сравнения не с русской или английской литературами, а с ситуацией в сопоставимых со Словении по площади и населению, Удмуртии и Чувашии, в которых тоже ведь существуют национальные культуры и свои пусть скромные, но знаменитости, между культурой, в которой та или иная литература возникает, и тем, о чем эта литература рассказывает, существуют прочные связи. Есть мнение, согласно которому литература настолько национальна, что только изредка имеет шансы стать универсальной. Отсюда вывод, что умелый модернист Цанкор со своими видениями из сна или плодовитый современный постмодернист Драго Янчар со своим безымянным деревом. Сколько бы и на какие бы языки их ни переводили, навсегда останутся писателями, важными исключительно для словенцев, а в Швеции или Греции никто их читать все равно не будет. Это не значит, что Цанкар и Янчер плохие писатели. Это значит, что они исключительно национальные писатели. Из этого ряда выбиваются знаменитости дигитальной эпохи, сблизившей высокую и массовую культуру. Философу Славою Жижеку принесла известность работа «Возвышенный объект идеологии». В качестве метода познания Жижек применил передовую для того времени, на дворе стоял конец 1980-х годов, методику исследований мультикультурализма, а мультикультурализм основан на этическом признании и уважении другого сложная вроде бы для восприятия работы Жижека, основателя довольно модной люблянской школы философии, содержит массу эпатажных мыслей, которые, с одной стороны, работают на популярность их автора, а с другой способствуют последовательной критике его идейной концепции со стороны многих ученых зануд. Один такой зануда прозвал Жижека Элвисом Пресли теории культуры и этот остроумный человек, близок к истине. Как и в случае с неандертальцами и их волшебной флейтой, на славянской почве сформулирован парадоксальный вопрос, на который нет однозначного ответа. Возможно ли популяризировать серьезное знание, нивелируя его до уровня статей в журналах, которые вы листаете в парикмахерской? Для одной Словении Этих двух вопросов более чем достаточно. Тем более, что у маленьких стран собственный масштаб ощущения большого мира. Вот пример. Красавица-модель Мелания Кнавс стала первой леди США Меланией Трамп. И Словения по этой причине попала в заголовки международных новостей, что случается нечасто. «Скажите». Это достойный предмет для гордости нации. Реальная тема, пусть до мимолетного всеславенского торжества. В середине 1990-х годов первый президент Словении Милан Кучин в неформальной обстановке под бокал вина. Так ответил мне на вопрос, какую политическую задачу он считает для себя главной. «Независимость мы завоевали». Теперь нужно добиться, чтобы мою страну перестали путать со Словакией. Самая знаменитая туристическая открытка Словении – панорама ледникового озера Блед с древним замком на скале над гладью воды и острошпильной церквушкой на крошечном острове. Здесь, в горном кольце с видами на глав и самый, как говорят, длинный в Альпах хребет – караванка – Человеку удалось не испортить созданное природой и почти никак не нарушить ее гармонию. Праздному времяпрепровождению на берегах Бледа придает осмысленность то обстоятельство, что вокруг озера проложена шестикилометровая дорожка, по которой можно прохаживаться кататься на велосипеде или на скейте, а то и на запряженных вороным дрожках. Необременительный анабасис превращается в путешествие по разным историческим эпохам. Замок на горе заложили в начале XI века по велению германского короля Генриха II святого и его супруги Кунигунды. Олимпийский центр грибного спорта устроили 30 или 40 лет назад, в пору самоуправляемого социализма. Городской пляж, реконструировали совсем недавно, а островной храм Успения Богоматери, до которого я перевозил свою любимую на весельной лодке, осветили в конце XVIII века. Габсбурги превратили Блэд из сонной деревни в популярный курорт, куда один за другим отправлялись члены императорской фамилии. В 1855 году Здесь обосновался передовой швейцарский врач-натуралист Арнольд Рикели, лечивший мигрень и малокровие солнечными ваннами, купанием в холодной воде, а также продолжительными прогулками по горным тропам. По меркам времени методы доктора Солнца слыли экстравагантными. Местные жители относились к чудаковатому Рикели за полвека врачебной практики так и не выучившему их язык с недоверием. Блецкая, извините, курортная жизнь, какой бы тишайшей она ни была, все равно вынужденно следовала за политическими переменами. В 1920-е годы габсбургских придворных сменила югославская знать. Еще через четверть века здесь появилась коммунистическая номенклатура. В 1947 году на месте виллы Александра I Кара Георгиевича возвели белокаменный дом отдыха для Иосипа Броза Тито, куда нет-нет, да и наезжали высокие международные гости. Вилла Блед – одна из 18 резиденций коммунистического вождя, и теперь является собой образчик аппаратно-партийного шика. Пример вроде бы и не мертвый поскольку в здании функционирует отель, на погонах у которого больше звезд, чем было у маршала, но все равно безжизненный. В Последние соцдесятилетия на берегах Блэда понастроили профсоюзного типа здравниц. Слом общественного строя и новые методы хозяйствования еще больше изменили местные нравы. Вот таким курортом, наверное, хотелось бы стать македонскому Охриду, респектабельная клиентура из Италии и Австрии, щедрые отпускники из России и Америки, любознательные дальневосточные гости, малая талика религиозной мистики. Колокола храма святого Мартина, что в центре городка, добродушно перекликаются через воду со звонницей Девы Марии. К ней на островок спешит очередной деревянный баркас с дюжиной жизнерадостных японцев. А Блэд, наверное, в свою очередь, мечтает о престиже и доходах озера Комо и озера Гарда. Но у разных курортов, как у людей, разные судьбы.